Глава тридцать Первые дни после появления троицы в усадьбе стоял веселый хаос. Вещи, которые они привезли, разбирали всем миром. Жанна командовала, Астер бегала, Агнеса оценивала, что можно починить, а что пустить на тряпки. Одежда Эрика, Альнара и Жака были в плачевном состоянии. Дорожные плащи рваные, тулупы местами без шерсти, сапоги дырявые. Агнеса всплеснула руками и объявила мобилизацию. «Все принесете мне. Буду штопать, латать, перешивать. За зиму сделаю, как новые». Альнара тут же вызвалась помогать. Глаз у нее оказался наметанный, пальцы ловкие. Уже на второй день они с Агнесой сидели в углу общей комнаты, склонившись над ворохом тряпья и тихо переговаривались. Теплое одеяло, которое привезли брат с сестрой, Жанна определила в общий фонд. «У нас с этим не густо, лишние не помешают». «Два пойдут Астер и Мирку, у них старые совсем прохудились. Одно вам же сушить, когда постираете свои. А эти, — она кивнула на стопку полотенец, — вообще золото. У нас только три на всех были». Полотенец оказалось пять штук, старых, вытертых, но еще крепких. Жанна раздала их с такой торжественностью, словно это были не полотенца, а ордена. Инструменты Эрик сам отнес в сарай, где Мирк уже разложил свои сокровища. Топор, лопату, пару ножей, молоток. Новое пополнение. Лопата, правда, черенок треснутый. Еще один топор. Потрепанный, но после заточки будет работать. И молоток с обмотанной проволокой рукояткой. Было встречено стариком с неподдельным восторгом. «Вот это хозяйство!» — крякнул он, поглаживая лопату. Теперь снег расчищать подручнее, а то я одной лопатой махал. Замаюсь. Жак младший тут же вызвался помогать. Он оказался шустрым парнишкой, с утра уже таскал дрова, чистил дорожки, помогал Мирку управляться с лошадью, единственной, выжившей после поездки, которую Эрик выменил на последние деньги. Эрик взял на себя мужскую работу. С Жераром они быстро нашли общий язык. Маг показывал, где что чинить, а Эрик чинил. За первую же неделю они поправили дверь в сарай, укрепили засов на воротах и заделали щели в стенах конюшни, чтобы лошадь не замерзла. Альнара по вечерам сидела с Астер. Девушки шептались, хихикали, перебирали лоскутки. Астер, до этого самая младшая в доме, наконец-то обрела подружку и расцвела на глазах. Жанна сначала присматривалась к новеньким, но уже через пару дней сменила гнев на милость. «Девка толковая», — говорила она про Альнару, — «и готовить умеет, и прибрать, и за младшим братом приглядеть. А парни работящие. Эрик с утра до ночи вкалывает. Жака за уши дров не оттащишь». Бенедикт, лекарь, осмотрел всех троих на предмет болезни и истощения. Прописал Альнаре усиленное питание и побольше горячего питья. Она была слабее всех. Жак увелел беречь руки. Мальчишка умудрился ободрать их в кровь, доская дрова без рукавиц. Агнеса тут же шила ему рукавицы из старого тулупа. Вот теперь жить можно, довольно сказал Мирк, оглядывая свое хозяйство. И лопата еще одна есть, и молоток, и руки молодые. Вечерами в доме стало тесно, но тепло. Мы собирались в общей комнате, бывшей малой столовой, где теперь стоял длинный стол, за которым все помещались. Жанна разливала чай, Агнеса штопала, Астер и Альнара перешептывались, Жерар с Эриком обсуждали планы на завтра, Бенедикт рассказывал Жаку про травы, а Мирк дремал в углу у печи. Я сидела во главе стола и смотрела на них. «Моя усадьба, мои люди, моя семья!» Пусть не по крови, но по духу. «Госпожа!» — Альнара подняла на меня глаза. «Можно вопрос?» «Конечно». «А вы правда ничего не помните? Совсем?» «Совсем», — ответила я. «Но мне хватает того, что есть сейчас». Она кивнула и уткнулась в шитье, а я поймала себя на мысли, что вру. «Не хватает. Очень хочется вспомнить. Но это подождет». Сначала зима, еда, дрова, потом память. Вильгельм появился поздно ночью, когда все уже спали. — Шумно у тебя, — проворчал он, но без злобы, как на постоялом дворе. — Терпи, — ответила я. — Ты же хотел, чтобы род Дартанских возродился? — Я хотел, чтобы мои потомки жили, — поправил он. А тут... Ну да ладно. Какая разница, кто по крови, если все вместе? Я улыбнулась в темноте. Вот именно. Какая разница?